Явление пятое. Агудалова Лариса. Агудалова. Кто ж бы это приехал? Должно быть богато и, вероятно, Лариса холостой, коли цыгане так ему обрадовались. Видно, уж так у цыгана живет. Ах, Лариса, не прозевали ли мы жениха? Куда торопиться-то было? Лариса. Ах, мама, мало что ли я страдала? Нет, довольно унижаться. Агудалова. Эко страшное слово сказала. Унижаться. Испугать что ли меня вздумала? Мы люди бедные, нам унижаться-то всю жизнь. Так уж лучше унижаться с молду, чтобы потом пожить по-человечески. Лариса. Нет, не могу, тяжело, невыносимо тяжело. Агудалова. А легко ты ничего не добудешь, всю жизнь не останешься ничем. Лариса. Опять притворяться, опять лгать. Агудалова. И притворяйся, и лги. Счастье не пойдет за тобой, если сама от него бегаешь. Входит Карандышев.